Глава 16. Королева Над. Орбита Азакара. Триндноут 17. Кайша Тунксвилл. Бурное утро, моё во всяком случае. Плауна перевалила в день и также незаметно перепрыгнула в ночь. Мы с Граном обессиленные валялись на кровати бессчётное количество часов. Не знаю, как он, а я уснула довольно быстро. Стоило лишь прислушаться к равномерному биению его сердца. Зря я это сделала. Стоило только сомкнуть веки, и перед глазами встала неприглядная картинка. Наемники Азакара прочесывали болотную местность планеты и жестоко уничтожали встреченных термитов. Расстреливали их из бластеров, роксплитов и гибридов разных размеров и марок. «Кварк!» – ругнулась я в уме. Будто по заказу моего разума картинка обзора на ужасную ситуацию сместилась. Получалось, ранее я разглядывала людских солдат фасеточными глазищами термита солдатика выглядывающего из высокой кроны деревьев, а сейчас же словно стояла рядом с королевой Над, с огромной муравьиной маткой и ее гигантским сплошь белым брюшком. Каким-то чудом я поняла, что она готовилась отложить новую кладку яиц. Желтая на вид, ядовитая слизь стекала наружу откуда-то из ее пуза. Правда, могу и ошибаться, физиология муравьев была не сильна. Хотела ругнуться повторно, но не успела. Она заговорила, глядя прямо на меня. «Ты обещать помочь, мы верить». Стрекочущие щелчки вырвались из ее пасти. В груди моей защемило из-за нарушенного обещания и совести, которая буквально пожирала меня живьем. «Ты врать, мы наказывать, ты умирать без моей порции слюна». От услышанных подробностей, увы, лучше не стало. Гигантская голова матки склонилась к своему солдатику. Маленькие щупальца вокруг челюсти Сильно зашевелились. «Я жестоко наказать тебя, ты заслужить!» Муравей, стоящий рядом с Над, чьими глазами я смотрела на нее, опасливо затрясся. И было почему. Ведь в следующее мгновение матка склонилась еще ниже, широко раскрыв свою пасть. Если опустить жучайшие подробности, то она попросту откусила ему голову. Что произошло дальше, уже не знаю, потому как проснулась из-за адской боли в плечах и запястьях. Гран хрипел в моем удушающем захвате. Глаза его закатились от боли, и не осознавая, что делает, он пару раз ударил меня по рукам, пытаясь освободиться. Долю секунды я не верила происходящему, пока с ужасом не отпрянула, падая с кровати. Грудь моя вздымалась, сердце заходилось от страха. На глаза выступили слезы. Самые настоящие, натуральные слезы. Я... я... его чуть не убила. Твою мать, Кая! Сипло ругнулся снайпер. Совсем сдурела! Вместо ответа подогнула ноги и уронила голову на колени. Ты вправе злиться. Проронила я, будто дала разрешение меня отругать. «Ну да, молодец. Слов нет». «Чокнутое!» – бросил Тиди, быстро замотался в скинутое вниз покрывало и босыми ногами прошлепал к выходу из каюты. А я первым делом, когда он ушел, бросилась доедать остатки мяса, валяющиеся на полу. Ведь я себя еле сдерживала. Я испытывала адский голод, желание прогрызть чей-нибудь хребет, похрустеть косточками, полакомиться. Уф. «Стоять!» Я себя дёрнула, выплёвывая грязное мясо. И всё равно, что пыль и песок хрустели на зубах. Оно мне казалось таким вкусным и таким сытным. «Соберись!» Рыкнула на себя, отползая в сторону от осколков тарелки и теперь уже непонятной бурды на полу вместо нормальной еды. «Муравейник! Нужно его спасти! И плевать, что Над меня убьёт, если встретит!» «Я дала слово, и уж если пообещала, то должна его сдержать». Еще одна мысль о Мике и Гране уколола внутри. «Да, жалко оставлять малого, ведь я ему тоже пообещала больше не бросать. Но, но... Ах! Кварк! Кварк! Кварк! Твою мать, батя!» Как ни странно, крики мои возымели действия, потому как Триндноут тряхнула. Сдернула с кровати простыню и замоталась в нее по примеру Грана. Думала, мы сели на Азакар и слегка обрадовалась. А оказалось наоборот. Как я выяснила немногим позднее у проходящего мимо офицера, мы лишь нырнули в кротовую нору, потому как улетали на Дейтению. Причина, по которой я чуть не разрушила половину корабля, в порыве злости и ярости. Но об этом промолчу» стыдно признаваться в содеянном.